и над старинной пожарной каланчой с выгоревшими стенами летали галки. Беденко и Ваня прошли через контрольную будку, и в громадных сводчатых синях Беденко сдал Ваню и пакет с документами дежурному офицеру, а сам сел под толстой аркой на старинный деревянный ларь и принялся ждать. Он ждал довольно долго,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 Судя по тому, как осторожно пробирался этот мальчик, можно было заключить, что труба не велела ему выходить сюда в это время, и он это сделал сам по себе, без спросу. Думая, что он один, мальчик лег животом на перила и с выражением блаженства на курносом веснущитом лице съехал вниз. Но, заметив, Беденко страшно смутился, обдернул мундирчик и с троевым шагом прошел по каменным потертым плитам, юркнув в боковую дверь.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 И Беденко представилась, что это его Ваня. Его пастушок между труп знамен шагает вверх по лестнице, а Суворов протягивает ему руку. Но вот открылась боковая дверь, и все не вошли дежурный офицер и Ваня. Беденко вскочил с ларя и вытянулся. Беденко ожидал увидеть Ваню уже в форме Суворовского училища. Но мальчик еще был в своем армейском обмундировании,